Глава десятая. Ближе к полудню их обнаружил родственник Мими. Утром он уже заходил в ее дом и решил, что они еще спят. Голова тины вина лежала у нее на груди. Ее руки обнимали его шею. Спустя несколько часов, когда мужчина вернулся, оба были бледными и холодными. Родственник Мими поспешил в город за врачом. Кончина Мими не удивила врача, А вот уже более двух лет она не покидала дома, а последний год не вставала с постели. Ее смерть могла наступить любой день. Когда врач слушал ее сердце через стетоскоп, всегда удивлялся, почему эта женщина еще жива. Как она могла продолжать жить с таким слабым сердцем и воспалением легких? Несколько раз он предлагал отвести Мими в рангун. Уровень столичной медицины оставлял желать лучшего, но все же был выше, чем у них, в глуши. Мими отказывалась. Когда врач спрашивал, каким образом ей удается жить, имея несколько серьезных заболеваний, она только улыбалась. Всего несколько дней назад врач навещал ее и принес лекарства. Его удивил необычайно бодрый вид Мими. Она выглядела значительно лучше, чем за все предыдущие месяцы. Сидела на кровати и что-то напевала. В волосах у нее был прикол и желтый цветок, казалось, она ждет гостей. Мужчину, что умер у нее в постели, врач не знал. Судя по внешнему виду, он был ровесником Мими, похоже, что берманцем. Только вряд ли этот человек родился в Калу или окрестных деревнях. Несмотря на почтенный возраст, у покойного были отличные зубы. Ни у кого из стариков врач не видел столь ухоженных ног. Такие не могли принадлежать человеку большую часть жизни, проходившему босиком, да и руки. Его руки не знали крестьянского труда. Судя по контактным линзам, умерший был человеком не из бедных. Скорее всего, приехал в Калу из Рангуна. Незнакомец внешне выглядел здоровым, и врач мог только гадать о причинах его смерти. Наверное, сердечный приступ. Такой вывод он и написал в заключении: внезапный сердечный приступ. Весть о кончении Мими разнеслась по колой окрестностям столь же быстро, как вчерашний слух о возвращении тиновина. Вина. Днем во дворе дома Мими уже начали собираться люди, они приносили цветы. Жасмин, орхидеи, фрезии, гладиолусы и герань. Вначале цветы складывали на крыльце, когда там закончилось место, устлали им ступеньки, землю у входа и, наконец, весь двор. Несли не только цветы, но и фрукты — манго, папаю, бананы и яблоки, из них складывали пирамидки. Мими и ее возлюбленные не должны ни в чем нуждаться. Их ноздри должны ублажать лучшие ароматы. Вазочки с благовонными палочками, воткнутыми в песок, стояли по всему двору. Проститься с мимитиным вином шли крестьяне, монахи, люди иных занятий. Родители приводили с собой детей. Тех, кому по слабости здоровья или по возрасту было не подняться, по склону холма приносили на руках. К вечеру двор заполнился людьми, цветами и фруктами. Вечер выдался тихий и ясный. Взошла луна, желающие проститься все пребывали. Они зажигали свечи, карманные фонарики и газовые светильники. Стоящие на крыльце видели целое море огней. Все разговоры велись только шепотом — Если находился кто-то, кто не знал историю Мими и Тина Вина, ему рассказывали. Несколько стариков утверждали, будто они с юности знакомы с Тином Вином, и не сомневались в том, что рано или поздно он вернется. На следующее утро школы, чайные домики и даже монастырь пустовали. Не было в человека, который не слышал бы о случившемся. Люди искренне горевали о кончине Мими, особенно в первые часы. Но постепенно... Их горе стало вытесняться чувством облегчения и даже радости. Мими мерла не в одиночестве, ее терпение было вознаграждено, она не ошибалась в своем возлюбленном, он вернулся, пусть и через полвека. Значит, есть сила, превосходящая пространство и время, есть сила, соединяющая сердца, и она могущественнее, чем страх или недоверие. Эта сила возвращает зрение слепым и уберегает тела от разложения. В тот день жители Кало еще раз убедились в великой силе любви. В похоронной процессии было все. Плач, пение, танцы и смех. Люди потеряли мими, но взамен получили нечто удивительное. Надежду, которую они сохранят и будут передавать из поколения в поколение. И этого никто и никогда у них не отнимет. Посоветовавшись с местными властями настоятелем монастыря и другими важными лицами города, мэр разрешил оказать Миме и Тину Вину высочайшие почести и кремировать их тела прямо на кладбище. С первыми лучами солнца молодые люди приняли собирать дрова и хворост. Поскольку кладбище находится в другом конце города, похоронная процессия двигалась туда почти три часа. Не было ни особой погребальной службы, ни речей, люди не нуждались в утешении. Костры быстро вспыхнули, через несколько минут пламя охватило оба тела. Ветра в тот день не было, столбы дыма тянулись вверх, белые, как цветы жасмина. Они устремлялись прямо в синее небо. Все, кто был на похоронах, никогда не забудут этого величественного зрелища.